Глава третья Я открыла один глаз и обнаружила, что машина стоит на какой-то стоянке у небольшого одноэтажного отеля. Вот это меня вырубило, ничего не скажешь. Кажется, после такого нервного истощения организм все же взял свое. Осмотревшись, чуть поморщилась, когда на глаза попались яркие вывески, которые мигали и подсвечивались, говоря о том, что здесь можно было найти ночлег, принять душ и неплохо поесть. Мне же очень хотелось именно принять душ, потому что после большого количества лака коса до конца так и не расплелась, а после сна вся прическа как-то уползла на одну сторону. Я больше походила на белобрысую ведьму, уставшую, желающую мести. Да, определенно месть была необходима, но зная свою натуру и характер, я на подобное просто не способна. Сев на сиденье, заметила, что Влад спит прямо в водительском кресле, чуть опустив его вниз. Будить его не хотелось, мне бы только вон до той заветной табличке добраться и все. А что, если он без меня уедет? Что, если его доброта имеет предел и в скором времени придется как-то заплатить? Денег у меня много, но разбазариваться ими не стоит. Я, по сути, еду в неизвестность, в никуда. Проснулась, хриплым голосом спросил Влад, а после потянулся и, поведя плечами, поморщился. Пошли хоть себя в порядок приведем, да поедим нормально. Он первым вышел из машины, разминая ноги, шею, которая от неудобного положения затекла и причиняла дискомфорт, но при этом умудрился достать из багажника небольшую спортивную сумку. Что? Удивился он, смотря на то, с каким подозрением я его сейчас рассматриваю. Я тоже, знаешь ли, не от хорошей жизни уезжаю. Пожал плечами и, дождавшись, когда натяну кроссовки, сказал... Бери вещи и вперед. Подхватив сумку, я выбралась из машины. Спать в ней было уютно, правда, хотелось вытянуть ноги, но за неимением лучшего все же это неплохой вариант. Влад точно не выспался. Идет впереди меня, растирает свободной рукой лицо и откровенно зевает. Виктор всегда в таких случаях рот закрывал и отворачивался, и меня ругал, если позволяло себе сделать наоборот. Видите ли, это неприлично и некрасиво. Даже когда с тобой человек, которого стесняться не нужно. Мы зашли в небольшой холл, где даже не было диванчика, и Влад сразу направился к стойке и сидящему там сотруднику. Как только мужчина сказал девушке, что нам надо принять душ после долгой дороги, она быстро назвала цену и указала, куда нужно идти. Все, конечно, хорошо, вот только... У меня нет полотенца, — пожаловалась я мужчине, когда он картой, невзирая на мои протесты, Заплатил и за себя, и за меня. «У меня есть», — сказал мой спаситель и водитель в одном лице. «Правда, не очень большое. Мне хватит». Кроме полотенца меня снабдили мылом и отправили приводить себя в порядок. «Встретимся здесь», — сказал Влад и скрылся за дверью. Душу я была рада как старому доброму приятелю. Правда, перед тем, как под него встать, все же попыталась разобрать сумку. Все драгоценности, которые беспардонно валялись среди одежды, спрятала во внутренний карман. На дно бросила шкатулку. От нее особого толку не было, потому что постоянно открывалась и мешала. Только после этого стала разбирать свой скудный, но хоть какой-то гардероб. По итогу пришла к выводу, что собирала я все, что первым лежало на полке, и то, что попадало мне под руку. Таким образом, в наличии имелись аж три футболки, Четыре тонких сорочки, набор белья, колготки и одни шорты. Спортивные штаны были сейчас на мне. Их нужно сохранить точно так же, как носки. Ни одной теплой кофты, ни одних теплых штанов. Ничего у меня не было. Да. Как так можно было безумно складывать вещи? Хотя разве я на тот момент о них думала? Нет, я спешила, потому что в любой момент могла быть поймана. Ну и перед глазами до сих пор стояли картинки из презентации, которую так старательно делала и подбирала Вита. Передернула плечами, скинула с себя вещи и стала регулировать воду. Помыв голову с помощью куска мыла, я обтерлась небольшим полотенцем и быстро оделась. К сожалению, фен, который был в наличии в этой комнате, сушил плохо, но хоть с головы не капало уже спасибо. Если будет некомфортно, то полотенцем голову покрою и нормально. От холода меня спасала куртка моего спутника, но долго в ней ходить я тоже не смогу, ведь и Владу должно быть комфортно. Так, нам бы по пути заехать в какой-нибудь поселок или городок, да любой магазин, и набрать минимум вещей. Вот сейчас и пойду просить этого удивительного мужчину мне еще немного помочь. Ведь не должен же он отказать. Не должен? Влад нашелся в том же маленьком коридорчике. Я даже немного замешкалась, рассматривая мужчину со стороны, Он смотрел в небольшое окно, полностью уйдя в свои мысли. Было видно, что они у него тяжелые, раз так напряглась спина, раз он хмурит лоб и вглядывается вдаль. Да, видимо, не у меня одной все так печально и тоскливо. Вон даже этот вполне состоятельный мужчина был одинок. Я все оповестила, когда подошла совсем близко. Что-то случилось? Влад задержался взглядом на полотенце в моих руках, и отрицательно покачал головой, делая шаг к выходу. «Позавтракаем в другом месте. Я лишь пожала плечами. Как скажет, так и будет. Не в моем положении права качать да губы дуть. Да, есть хотелось, но все равно я рассуждала здраво. Раз душ, в котором я побывала совсем недавно, был в плачевном состоянии, то что говорить о кухне?» Вернувшись в машину, Я быстро залезла на свое место, смотря на то, как мужчина выуживает из-под сиденья мое платье, комкает его и со спокойным выражением на лице отправляет в багажник. Туда же летит ветровка. Только после этого мой спутник занимает место у руля, и совсем скоро машина медленно отъезжает со стоянки. А Влад все так же задумчиво смотрит вдаль. Я его не трогаю, даю возможность подумать, покопаться в себе, правда, после затяжной паузы Он совершенно неожиданно начинает говорить. «Приезжал к родственникам мириться», — хмыкнул он, переключая скорость. «А со мной мало того, что мириться не захотели, даже слушать не стали». «Почему?» — я подалась вперед. «Потому что пошел против воли родителей и занялся тем, чем хотел». Он некоторое время молчал, о чем-то вспоминая, потом чуть слышно прибавил радио, продолжая говорить. «У нас в семье было принято перенимать дело родителей». Они у меня бизнесмены, давно крутятся в определенных кругах, скажем так, не последние люди в городе. Но я всегда был несколько других взглядов. Мне хотелось заниматься чем-то иным, совсем отличающимся от других профессий. И я нашел то, что мне понравилось. Сначала выучился, потом завел большое количество знакомств, поработал в секретной службе, и вот я тот, кто есть. Ищейка. Частный сыщик. Я могу копаться в документах, искать в них ошибки, вычислять тех, кто крадет у фирмы или у частного лица деньги. Ищу людей по всему миру. Моя работа ужасна тем, что нет графика, нет определенного места жительства. Я ношусь по всему свету, но в этом тоже есть своя прелесть». Он улыбнулся, явно вспоминая что-то приятное, наверное, даже связанное с работой. Знаете, никогда бы не подумала, что мужчина занимается именно этим делом. Я бы его сделала финансистом, директором банка или что-то в этом роде. На крайний случай юристом, но сыщик? Подумать только, и такие люди у нас есть. — И тебя дома не поняли? — Напомнилось, с чего начался разговор. — Не поняли, это еще мягко сказано, — засмеялся мужчина. — Меня выставили за дверь и сказали, больше не возвращаться. Собственных мысли подобных не было, мне особо-то дома и делать нечего, но, знаешь, есть такие семейные праздники, как день рождения, годовщина, юбилей, Новый год, свадьба. Косой взгляд в мою сторону. Так вот и на эти мероприятия меня тоже не приглашают. Даже когда звоню, то трубку никто не берет, полностью игнорируя мое существование. Страшно представить, что родственники делают с отправленными им подарками». Я слушал, открыв рот, смотря исключительно на водителя. «Бывает же такое. Хотя о чем это я? У меня ситуация не лучше совершенно. Меня тоже, если мягко сказать, игнорировали, учили уму-разуму, постоянно ругали. О понимании речи совершенно не было. Вот и в этот раз приехал, решил для себя, либо они принимают меня таким, какой есть, со всеми странностями, со всеми интересами». Либо мы больше друг друга и знать не знаем. Мужчина замолчал, свернул к очередному придорожному кафе, коих на нашем пути было более чем достаточно. Тут только менялись названия и формы строения. Как говорится, на любой вкус и цвет. Сейчас проверю, что там, да как, и вернусь. Разговор закончился на самом интересном месте. Но тут можно догадаться, какой результат был у этой поездки. Раз он едет обратно, раз вообще завел подобный разговор с совершенно посторонним человеком, то его отвергли. Влад вернулся, осмотрел меня с ног до головы и сказал, «Сейчас так добежишь, не успеешь замерзнуть, а потом что-нибудь придумаем с твоей одеждой». В небольшое придорожное кафе я вбежала, потому что на улице действительно стало холоднее, чем до этого. Еще и туча эта над головой нависла, словно вот-вот прольется на нас сильным дождем. Влада тоже было жалко, он из сумки своей достал кофту с длинным рукавом и сейчас в ней везде ходил. Ему бы куртку, но свою он отдал мне, вот теперь и храбрится, что ему не холодно, и вообще, он жаркий южный мужчина. Кафе было небольшим, но довольно уютным, всего пять столиков, близко расположенных друг к другу. Мы выбрали тот, что находился у окна, чтобы видеть машину. Влад заказывал все сам, и скоро перед нами поставили наваристый суп. салат из овощей, и ожидался шашлык. Ели жадно, обжигаясь и торопясь, посматривали друг на друга и посмеивались. Кажется, такого дикого голода я давно не испытывала. «Следующий раз на ночь останавливаемся в гостинице», сказал уже сытый мужчина и откинулся на спинку деревянного стула. «И там же завтракать будем, а то не делай это все». Я активно кивала, запивая вкусный обед сладким чаем, и довольно жмурилась. Когда вышли на улицу, думала уйти в машину, да Влад потянул к мусорным контейнерам, которые стояли очень далеко от кафе. «Иди, сейчас платье принесу, будешь от прошлой жизни избавляться». Настроение полезло в гору, с нетерпением ждала мужчину, который довольно быстро принес требуемое. «Куртку попробуем спасти». Сообщил он и всучил кусок белой материи, которая была когда-то свадебным платьем. Сейчас это грязный, но уже высохший комок с блестками, стразами и длинной белой лентой. Без зазрения совести перекинул один край платья через бак, а Влад помог поджечь юбку. «Хорошо, горит», — прокомментировал мужчина и быстро закинул платье в бак. Когда ветер стал сдувать огонь, не в нужном нам направлении, я же стояла рядом, И чувствовала, что мне легче. Это как во время ссоры бить посуду и выпускать пар. Как орать во все горло. То же самое я испытывала сейчас. В контейнер даже заглядывать не стала, чтобы проверить, сгорело платье до конца или нет. Пусть мое прошлое останется в нем.